В нашем мире ничто не вечно, ни жизнь, ни дверные косяки. Многое в жизни пугает нас лишь поначалу, а привыкнешь, и страх проходит. Дорога, ведущая к веселому кварталу Симабара, самому известному в столице, вьется среди рисовых полей. Это та самая тропа Сюдзяка, о которой поется в модных песенках. Осенью. Когда созревает рис в поле, чтобы уберечь посевы от птиц, ставят пугало, надевают на него старую плетеную шляпу и прилаживают к нему бамбуковую трость. Однако коршуны и вороны, привыкшие изо дня в день видеть широкополые соломенные шляпы с выжженным на них клеймом веселого заведения, принимают его за гуляку в одиночку идущего в симабару и не испытывают страха. Сноска. Широкополые соломенные шляпы с выжженным на них клеймом веселого заведения. Желая остаться неузнанными, посетители веселых заведений закрывали лицо широкополой плетеной шляпой. Обнаглевшие птицы даже садятся ему на шляпу, будто это не пугало, а обыкновенный искатель любовных приключений. Казалось бы, нет в жизни ничего страшнее встречи со сборщиками долгов. И тем не менее некоторые злостные неплательщики даже в последний день года не считают нужным от них скрываться. «С давних времен и до ныне за неуплату долгов голову с плеч не сносят», — сказал себе один из них. «Добро бы у меня были деньги, и я отказывался платить, а тут и рад бы заплатить, да нечем». «Эх, если бы все совершалось по моему хотению, у меня в саду сейчас же выросло бы денежное дерево. Только откуда ему взяться? Ведь чего не посадишь, то не вырастет». Растелив на солнышке в углу сада старую циновку, он принес из дома поварские палочки и большой кухонный нож и, хорошенько наточив его, заговорил вслух. «С таким трудом счистил ржавчину с ножа» а в доме нет даже завалящей рыбешки, чтобы им резать. Впрочем, к чему зарекаться? Может, прямо сейчас я выйду из себя, пущу его в ход и зарежусь? Да и то сказать, я уже достаточно пожил, мне 56 лет минуло, и с жизнью расставаться не жаль. А толстопузый богач, отгрохавший себе дом на центральной улице, по воле злой судьбы умер совсем молодым, «Если бы он соизволил оплатить мои долги, то я без обмана вспорол бы себе живот и отправился к працам вместо него. Клянусь при светлыми божествами Удзигами и Инаре». И он принялся размахивать кухонным ножом, словно одержимой лисицей. Тут на глаза ему попалась чернокрылая цесарка, с квахтанием разгуливавшая по саду. «Тебя-то я и возьму в спутники на тот свет!» — крикнул он и одним махом отрубил ей голову. Сборщики долгов, поджидавшие хозяина в кухне, не на шутку перепугались. «С таким сумасбродом лучше не связываться!» — решили они. «Чего доброго придерется какому-нибудь не так сказанному слову, да и пустит вход нож!» Подойдя к очагу, над которым грелась вода для чая, кто-то из них сказал «Да уж, жёнушке этого вздорного господина, не позавидуешь, тяжкая выпала ей доля, жаль бедняжку». С тем они и отправились во свояси Недостойная уловка, которой прибег хозяин, чтобы не расплачиваться взаимодавцами, себя оправдала. Он вмиг уладил свои дела, даже ни перед кем не повинившись. На его беду, однако, среди сборщиков долгов оказался приказчик из лавки лесоторговца в Харикаве. Лет ему было восемнадцать от силы девятнадцать. Только-только начал он выбривать волосы на висках. К тому же уродился он щупленьким, точно девушка. Зато духом был крепок. Пока хозяин дома запугивал его собратьев, он спокойно сидел у бамбуковой изгороди и, перебирая четкие, повторял про себя молитву. Когда же все разошлись и шум поутих он обратился к хозяину с такими словами. — Я вижу, представление окончено. Мне остается только получить с вас долг и откланяться. — Что? — возмутился тот. — Люди постарше тебя, и те простили мне долги и ушли. А ты, молокосос, все еще околачиваешься здесь? О каком таком представлении ты говоришь? Сегодня у всех дел не в проворот а вы разыгрываете сцены и морочите людей. «Как-нибудь обойдусь без твоих поучений!» «А я все равно не уйду, покуда не получу с вас денег». «Каких еще денег?» «Тех, что вы задолжали и не хотите отдавать». «Да кто ты такой, чтобы взыскивать с меня долг?» «Уверяю вас, свое дело я знаю. Из всей нашей братьи только я один могу стребовать деньги с самых упорных неплательщиков» а их ни много ни мало — 27 человек. Вот загляните в эту тетрадь. 26 человек уже заплатили, остались только вы. Пока вы не рассчитаетесь за доски, которые взяли у нас в долг на перестройку дома, они принадлежат нам. Если вы не заплатите сейчас же, я их заберу, и дело с концом». С этими словами приказчик взял большой деревянный молоток и принялся сбивать дверные косяки, Тут хозяин не выдержал. «Не допущу такого самоуправства!» — вскричал он. А тут ему в ответ. «Ваши уловки по нынешним временам устарели. Видно, вы еще не знаете, как сейчас поступает наш брат. Сниму у вас все косяки, и мы в расчете. Такой у нас порядок». Хозяину ничего не оставалось, как извиниться и вернуть свой долг сполна. «Теперь», — молвил приказчик, — «я могу оставить вас в покое». Но, честно говоря, ваш способ уклоняться от уплаты долгов давно уже вышел из моды. Что толку упрямствовать понапрасну? Вот мой вам совет. Договоритесь заранее со своей женой, и в последний день года, как только появятся сборщики долгов, разыграйте с ней ссору. Пусть жена приоденется в уличное кимоно и крикнет вам. «Я готова хоть сейчас уйти из дома, но учтите, это кончится гибелью двух или трех человек» а с такими вещами не шутят. Что? Вы по-прежнему меня гоните? Да я и сама не желаю оставаться в вашем доме. Ноги моей больше здесь не будет. А вы ей вслед. Как мне хотелось умереть плюцки, по полностью расплатившись с долгами и оставив по себе добрую память. Недаром же, говорят, человек смертен, но слава его нетленна. Увы, теперь уже ничего не исправить. Сегодня последний день моей жизни. «О горе! При этих словах достаньте какие-нибудь старые бумажки и рвите их, листок за листком, с таким видом, будто уничтожайте важные бумаги. У любого сборщика долгов дрогнет сердце, и он удалится». Такое мне и впрямь в голову не приходило. «Ну как жена воспользуется этим мудрым советом на следующий год?» — сказал хозяин и обратился к приказчику. Подумать только, годами вы совсем молоды, а разумом меня превзошли. Спасибо вам за науку. А теперь и разделить с нами скромную трапезу». Хозяйка ощипала убитую цесарку и сварила суп, а когда, накормив и напоив, гостя отправили домой, хозяин сказал жене, «Ждать до следующего года нам не придется. Как только стемнеет, эти наглецы-сборщики долгов опять сюда нагрянут». В тот же вечер супруги разыграли ссору, и все случилось так, как обещал приказчик. От кого это пошло, неизвестно, но с тех самых пор человека этого стали называть сварливцем с улицы Омия.